7. Оникс собирал камни. Так он любил сам повторять при встречах и разговорах с Иннокентом, хотя истинный смысл этих библейских слов затерялся в веках. Но уж, конечно, Эккризиаст имел в виду что-то иное. Как бы то ни было, Оникс эти слова понимал почти буквально. И бросаться этими, с позволения сказать, камнями, он тоже собирался почти буквально. Как считал сам Виктор Баренцев несколько лет назад, будучи простым капитаном, командиром рейдера, Он во время боя с пиратами в устроенном поле вступил в схватку с кораблем пришельцев. Оникс в ожесточенной схватке уничтожил его, но и свое судно потерял, а вместе с ним и все данные о противнике. Из всего экипажа выжил только сам капитан, выброшенный взрывной волной в огромную пробоину в корпусе. Естественно, после долгих часов, проведенных в открытом космосе, на последних ресурсах системе жизнеобеспечения скафандра, в ожидании спасательной команды его рассказ приняли за бред. Но чего только не могло привидеться человеку, уже ступившему на грани между жизнью и смертью, и какой смертью одной из самых мучительных и ужасных, от удушья. Нет ничего удивительного в том, что обычный пиратский корабль, в начавшем меркнуть сознание Виктора, когда мозг перенасыщен углекислотой, превратился в инопланетный. Как-то прояснить ситуацию не смогли даже детекторы лжи, и сыворотка правды, ведь человек искренне верит в то, что видел корабль пришельцев. Понимая, что все бесполезно, и его слова не воспринимают всерьез, Виктор Баренцу перестал упорствовать, и, вылечившись, хоть и с трудом, навернулся на службу во флот. Каину даже трудно было представить, чего стоило Баренцу остаться на службе. Таких людей ведь увольняют, пусть и под благовидными предлогами, но Виктор упирался и отказывался уходить в отставку. Тут свою положительную роль сыграл логический тупик. Вылечился, значит здоров, значит годен к службе. Так что командованию не осталось ничего другого, как восстановить капитана, и не просто для бумажной работы, куда его тоже поначалу постарались спихнуть, а вновь посадить на корабль. И почти сразу же после восстановления Виктор Баренцу исчез на новеньком рейдере. В космосе такое случалось и довольно часто. Корабли уходили в гиперпереход, прыгая в звезды, и не выходили. Кто знает, что случилось. Причин множество. Начиная от неверно заданного курса, когда корабль уходит в вечный полет, в гиперпростанстве и, заканчивая сбоем в генераторе антигравитационного поля, когда корабль сплющивается, гравитацией звезды почти в точку и сгорает. А может, он погиб уже на выходе из-за поломки маршевого двигателя, когда не хватило мощности, чтобы вырваться из цепки хлоп гравитации звезды. Но капитан Баренцев не исчез. Он сбежал, и среди пиратов появился новый бригадир Оникс. Он решил сам защитить человечество от инопланетной угрозы, для чего, как он сам выразился, начал собирать камни. Сначала объединил вокруг себя все пиратские бригады. Да так ловко, что они до самого последнего момента не подозревали, что находится под руководством одного человека. Но сил для этого пришлось приложить немало, среди пиратов разворачивались самые настоящие сражения. Тех, кто это понял слишком рано, или тех, кто ему не покорился, Оникс уничтожил или просто сдал закону. Вторым этапом стало создание собственного тяжелого боевого флота. Вспомнил Кайн слова Оникса, когда тот посвящал его в отдельные детали своего плана. С чего бы вдруг он стал это делать? С чего это простой пилот стал доверенным лицом самого команданта, если о его истинных планах не знали не то, что его брат, но даже сын? В последний момент объясняется легко. Виктор не хотел, чтобы его родные думали, что он сумасшедший. Все-таки история с инопланетянами выглядит не слишком презентабельно, а ему от родных требовалось абсолютное доверие но ну, а Каин Иннокент узнал потому что прижал Оникса к стенке, желая его прикончить, чувствуя, что надвигается какая-то катастрофа. И Баренцу не осталось ничего другого, как рассказать почти все и сделать своего возможного убийцу доверенным человеком, знающим истинную подоплеку тех или иных странных решений, и потому выполняющих их от и до. Баренцу поставил Каина перед нелегким выбором — убить его сейчас и тем самым спасти человечество от череды больших неприятностей, кои не обойдутся без жертв и жертв больших, однако люди будут беззащитны перед возможным нашествием, или же оставить его в живых, тем самым погрузив миры в хаос, благодаря которому люди подготовятся к инопланетной угрозе. Для этого я развернул в космосе доселе невиданный настоящий разбой, захватываю грузовики и танкеры, якобы для последующей сдачи за выкуп. Спокойно объяснял Оникс Каину, несмотря на нацеленный в него пистолет. Но далеко не все корабли отдавались прежним владельцам, потому как за них назначалась непомерно высокая цена. На деньги, которые я получал с кораблей, действительно возвращенных прежним владельцем через подставные фирмы, я закупал самолеты, получал оружие для кораблей и боеприпасы, но, естественно, платил пиратам. Почти сразу же, а точнее параллельно второму этапу, начался третий политический С тех же выкупов за корабли начал финансировать политические компании, довольно одиозных лидеров, по сути, ставив во главе планет своих людей или подконтрольных мне личностей, и тем самым создавая у населения недовольство политикой Сената Конфедерации. Некто же Иринов, ваш кандидат, спасел тогда Каин, вспомнил довольно экспрессивного лидера на одной из пограничных планет. Мой кинул Оникс. Не слишком удачный выбор. Проиграл? Да. Но дата планетка не так важна. Скорее, она обогатила меня политическим опытом, стал одним из полигонов для пиар-компаний. Сейчас мы будем усиливать давление. И следующий налет на прерию – один из таких методов политического влияния. Нападения совершаются только ради политических целей, а не поживы. Разрушая и убивая, мы показываем жителям завоеванной планеты и других миров, что конфедерация на самом деле слаба и не может защитить своих граждан. После такого нападения среди населения, тут же возникнет настоящий взрыв сепаратизма, и на его волне президент и планеты выйдет лидер, призывающий к большей самостоятельности, обладанию собственными полноценными вооруженными силами для собственной защиты, в том числе и в космосе. Он не станет довольствоваться слабенькими военными базами. Кажется удивительным, что пират Оникс, помимо неприяжней конфедерации, почти ничего не способный поделать с пиратским беспределом, разжигал ненависть к самим пиратам, чем предводителем являлся. Но с другой стороны, в этом нет ничего удивительного. Пираты с самого начала были для него ничем иным, как средством достижения цели, расходным материалом. Скоро пираты и вовсе выработают свой ресурс, предназначение, и Оникс с легкостью избавится от них, как избавляются от стершейся деталей, чтобы заменить ее новой. Вопрос в том, что же конкретно задумал Виктор Баренцев. Это пугало Каина Иннокента, заставляло его нервничать и сотый раз думать над тем, а правильно ли он поступил, не нажав тогда курок. Что если Оникс, образно говоря, втирает ему очки? Тогда ему ничего не стоило бы меня шлепнуть сразу после того, как я опустил пистолет, — отвечал себе Каин. Но, с другой стороны, это не отвечает на вопрос, верно ли то, во что верит Оникс. Несмотря на гнетущее впечатление, которое оставлял город, Иннокент очередной раз поразился гению Оникса. Его план работал как часы, не допустив еще ни одного, хоть сколько-нибудь маломальского сбоя. Единственное, что за все это время могло разрушить и похоронить его идею, это так и не вылетевшая из пистолета Иннокента пуля. Не приходилось сомневаться в том, что и здесь, особенно здесь на прерии, кандидат, чьи глянцевые плакаты висят на каждом углу, До сего нападения, набиравший едва ли 15% голосов потенциальных избирателей, возьмет день голосования все 70, а то и больше, и станет президентом, человеком коменданты Не на всех мирах Оникс дожидался очередных выборов. Он действовал в режиме цейтнота, в любой момент ожидая прибытия кораблей чужих, и потому очень торопился. Чтобы взять нужный мир, устоив на нем неочередные выборы, он прибегал к убийствам, замаскированным под несчастные случаи или естественную смерть вроде сердечных приступов. Далеко не везде его дела шли гладко, но даже Каин, несмотря на приближенность к Баренцеву, не знал точно, сколько камушков скопилось у него в коллекции. Пять? Десять? Но, судя по всему, уже достаточно. Не хватало только главных, и прерия — один из таких главных камней. Каин сделал выбор и опустил тогда пистолет, а теперь, глядя на поднимающийся к чистым небесам столбы дыма, который размучительно размышлял, «А правильно ли я поступил?» Вдруг этот инопланетный корабль действительно только плод воображения Баренцева? И ведь ни с кем не разделить сию тягостную ношу. Никому не рассказать о своих страховых сомнениях. Ведь это одно из условий команданта. И на проверках его спрашивают, рассказал ли он кому о беседе с сониксом обсуждал ли он ее с кем-либо. А ноша тяжела. Ох, как тяжела. Возможно, он оставил меня в живых только за тем, чтобы просто разделить груз ответственности, вдруг подумал комрад-полковник Иннокент. И эта мысль усилила, а точнее огонек надежды, что комендант и все же не безумен, но поручиться за это опять-таки нельзя.